Глава 15. В маленьком кабинете директора школы никого. На стене картины, показывающие распространение жизни, начиная от древнейших времён до нынешних. На полированном столе аккуратными стопками лежат бумаги и книги. В углу сеев вдоль стен несколько стульев. В открытое окно озарно пролезает ветка сирени. Пахнет цветами и старой сухой пылью от карт. Ребята рассаживаются на стульях у стены. Дежурный, приветший их сюда, выходит. "Точно едем на слёт", оглядев всех, говорит Андрей. "Меня могут и не пустить", отвечает Галинка Озерова. "А я поеду", вступает Зинаида Косарукова, здоровенная как борец, плечистая девица. "Отлично, здорово. А как же подготовка к экзаменам? Мы нужны в школе. Помогу-то экзамены выпускные сдать?" откликается на животрепещущую тему толик казаков. Дубравин в разговоре не участвует. Он в это время вспоминает историю, приключившуюся с ним в младших классах и закончившуюся в этом самом кабинете. Пытается мысленно сочинить на её основе новую, действующие лица которой он сам и другие. Робот ПЮ, ученик 4 класса Александр Дубравин. Неудобная фантазия привела его к роли робота. Раставляет он действующих лиц. Учительница Ольга Владимировна, задёрганная, крикливая, вечно недовольная всем на свете. Директор школы Александр Дмитриевич Тобиков, прозвище Феодал, бывший военный, перенёсший казарменные навыки воспитания в среднюю школу. Мария, мать Дубравина, столько настрадалась от государства, что опасается всего. Учителя и директора для нее тоже власть. И школа, класс, доска. Сцена выстроена. Теперь пьеса. Она раскручивается у доски. Дубравин к доске. Я робот, робот, робот. Есть команда, выполняю. Встаю, выхожу к доске. Ольга Владимировна. Что это у тебя за походка? Ты как идешь? Шурка. Я робот, я робот. Учительница. Ох уж эти мальчишки. Что это с ним? Заигрался малыш. Спросить его. Ой, да не когда по стекаме заниматься. Надо опросить сегодня хотя бы четверых и новый материал закрепить. Когда тут разговаривать? Поставлю его в угол, не быз живо думается. Стань в угол. Стой. Петров Миша к доске. Проходит 5 минут. Ну что, добровина думалса? Будешь вести себя как положено. Робот ПИУ-61 готов решать задачу. «Ах ты, какой упрямый!» — пугается она. И вообще в классе, кажется, начинается шум. Ох, если они опять выйдут из-под контроля. Что будет, если директор узнает? От страха до ненависти один шаг. Маленький негодяй. Он еще и издевается, гаденыш. Весь урок может пойти на смарку. Может попробовать обернуть дело шуткой? Заигрался ребенок, вошел в роль, изображает робота. Какие к чёрту шутки на носу контрольные, авторитет мой подрывает. Прекрати сейчас же придуриваться, марш на место, к директору пойдём. Господи, да что ж я опять кричу? Сорвалась. Ах, муш Иван, опять вчера напился негодяй, устроил дома дебош. К директору тебя, к директору, ты как ходишь к директору? Действие второе. Говорит сочинитель про себя и добавляет: Кабинет директора. Директор Господи, опять эта Кикимора какого-то ученика притащила. И что сверкает глазами? Вот точно так сверкал глазами в полку прапорщик Бонядко. А потом оказалось, что он пидор. Уволить бы мне эту стерву, ведь ни на что не способна. Заморочила голову всем и детям и мне, а уберёшь начнутся кляузы. У неё какой-то родственник в райкоме. Как же педагог с двадцатилетним стажем? Ну что там случилось? Солдатик-то вроде смиренный. Ну, так и знал. Очередная шалость. Мальчишка просто артист. Могла минуту с ним поговорить, поиграть и делу конец. А теперь я должен этим заниматься. Ладно, буду поддерживать, как написано в учебнике педагога. Ну что, Дубравин Александр, что ты наделал? Как ты мог дойти до такого, а? Ольга Владимировна так вас любит, так старается сделать из вас настоящих солд... эээ... людей. А ты срываешь уроки. А что будет, если каждый начнет играть на уроке в роботов или медведей? Эта школа превратится в зоопарк. Господи, что за дичь я несу? Дисциплины никакой не будет, занятий не будет. Ну что ты на это скажешь? Понимаешь, что говоришь? Шурка. И что я такого сделал? Разве я сделал что-нибудь плохое? Мы с Наташкой играли, и я подумал, почувствовал себя роботом. Разве им это объяснишь? Хоть бы это все кончилось, а то еще мать вызовут. Нет, что ты молчишь? Ты хотя бы осознаёшь, что творишь? Я по глазам вижу, что не осознаёшь. Да за такое нарушение дисциплины и порядка школа может тебе по поведению оценку снизить. И это, знаешь, первый шаг. Там глядишь, на учёт в милицию поставят. Господи, и что я несу? Какая милиция? А впрочем, что делать? Надо поддерживать авторитет. И что за ребёнок упрямый? Ну точно как мой Вовка. Хоть бы покаялся. Сказал бы, что больше не будет. И пошел бы вместе с этой, Ольгой Владимировной, мать ее, так. И урок идет. Ну что, отвечай мне. Будешь еще срывать уроки, выводить из себя учителя? Что молчишь? Будешь? Ольга Владимировна. Ну давай, надо сказать не буду. Видите, какой он, Александр Дмитриевич, упрямый, молчит. Шурка. Надо, наверное, сказать не буду. Но откуда я знаю, буду я еще роботом или нет? скажу, а потом не сдержу слово. Лучше промолчу. А, так ты ещё и упорствуешь. Я думал, у тебя это случайно вышло, а ты, оказывается, всё это злонамеренно устроил. Ну, тогда смотри у меня. Ольга Владимировна, оставьте его после уроков и вызовите его родителей. Пусть они ему покажут. Действие 3. 2 часа дня, учительская. Мать. Затюкают они мне парня. К телятам и то подход нужен, а тут дети. А эти, что они понимают? Хоть как им скажешь, ещё больше будут клевать малышку. Особенно эта дура, ведь сразу видно, что дура. Он больше не будет. И, конечно, не будет Ольга Владимировна. Я его знаю. Нет, Александр Дмитриевич, он неплохой, не то что старший. Вы не думаете? Только фантазёр большой, всё время во что-то играет. К нему подход нужен, понимаете? Александр Дмитриевич. Сейчас начнет заступаться за свое дитя. Оно и понятно, что парнишка смирный. Но сейчас начнется с клока. Лучше пусть уж помолчит. Знаете что, Мария, не знаю, как вас по отчеству? Мать пугается. Господи, да он меня по отчеству хочет назвать. Наверное, какую-нибудь гадость собирается сделать Шурику. Лучше уж промолчать. Так вот, Мария Ивановна, я думаю, вам надо подумать о поведении вашего сына. Пьеса обрывается на самом интересном месте. В кабинет входит директор, все встают. Бывший военный Александр Дмитриевич Тобиков потерял ногу где-то на какой-то войне и ходит теперь с палочкой, поскрипывая при каждом шаге протезом. Его невысокая фигура с совершенно лысой головой, вечно прищуренными и без того узкими, выцветшими голубыми глазами внушает ученикам первобытный страх. Характер у него занудный, вызвав человека в кабинет, долго и упорно распекает его, пока тот с отчаяния не признает себя виновным во всех мыслимых грехах. Тобиков преподает историю и особенно любит средние века. За это ученики прозвали его «феодалом». Он знает, и прозвище ему даже нравится. Сегодня, судя по фальшиво весёлому виду, который директор любит напускать на себя и которому никто из учеников обычно не верит, он принёс хорошие вести. Шурка недавно заметил, что большая часть учителей стала к ним относиться подчёркнуто уважительно, как к разумным людям. Сегодня в этом духе начал разговор директор. Слушая его вопросы об учёбе, о оценках, Дубравин впервые осознаёт, что они уже взрослые. «Да, взрослые», — горько думает он, «и уже научились лгать по-большому». Ему обидно, сердце щемит от этого открытия. Он почти не слышит разглагольствования Тобикова. «Ну, а у тебя как дела, Дубровин?» Заметив его хмурый вид, спрашивает тот. «Что такой кислый? Я в журнале обнаружил, у тебя опять двойка по алгебре. Ай-яй-яй, не вижу ответственности». Директор чуть было не впадает в обычный свой тон и не начинает распикать Шурку, но, видимо, вовремя вспоминает, что вызвал не для этого, и резко меняет тему. Ну да ладно. Я вас собрал вот по какому делу. Мы тут посоветовались и решили всё-таки послать на республиканский туристический слёт ваш состав. Хоть вы и выпускники, и экзамены на носу, но вы выиграли в прошлом году районные соревнования. Что скажете, орлы?" при этих словах Дубравин чуть улыбается, понимая, что директору непривычно говорить с ними как со взрослыми людьми. "Возьмите с собой на случай человека 3-4 запасных из младших классов", добавляет Тобиков, отпуская их на волю.